Ведь ни один дом, ни одно окно не выдавали присутствия сельчан. Всё же, добравшись до нужной хижины, Итан решил постучать. Лишь через минуту, когда он уже отошёл от двери, Кейт услышала дерзкий голос нетрезвого человека. «Если ты грабитель, а я с ружьем. Если же ты дьявол, то я с...» «Пап, он здесь». Я уже понял. «Кёртис, ты ещё не разучился стрелять? Я узнаю этот ублюдочный голос».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 Нет интересно. Оно окружило всю землю. Если это не случилось сейчас, то, видимо, случится в ближайшее время. Скажи Дэнни, чтобы он собрал все приборы для измерения. Измерение чего? Измерение всего, Итан. Счетчик Гейгера, датчик загрязнения воздуха. Любые, какие есть, нам нужно все. После сбора данных выяснилось, что все датчики показывали допредельную норму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 «Ничего не слышу». «Странный шёпот. Я пытаюсь разобрать слова, но ничего не понимаю». «Кейт, ты о чём вообще?» «Да не переживай, со мной всё нормально. Я понимаю, что это кажется бредом, но я слышу его не одна». «Кто? Кто ещё его слышит?» – испуганно спросил Итан. Кейт же была излишне спокойна. «Да многие. Когда я вышла в коридор, там все об этом говорили».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 «Что с тобой?» «Папа, всё хорошо? Я понимаю голос. Он такой светлый, умиротворённый, приятный». Кейт, что ты несёшь?» Бережно взяв её за плечи, спросил он. «Голос какого-то парня. Я думаю, он был симпатичным». Безмятежность не сходила с её лица, а мокрые глаза Итана выражали предчувствие большой беды. «Что? Что он тебе говорит?» «Он призывает нас к миру».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 а после примкнут остальные. «Кейт, мне придётся силой остановить тебя». «Я не хочу этого, папа, поэтому давай вернёмся в наш отсек». Девушка резко сменила мнение, отчего Итан почувствовал неладное. «Ты сбежишь?» «Да». Итан осознал невозможность переменить мнение дочери. «Пойдём, солнце, я хочу провести с тобой ещё немного времени».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 Животные также подвергались нападению, но в силу упрощённой структуры нервной системы оказались менее питательны, неже люди. «Так мы просто вкуснее!» «Можно сказать и так». «Твоё пришествие, как это произошло?» «Я из далёких мест. Не думаю, что тебе недоступно понятие «космос». «Космос?» «Это безграничное пространство вне времени и вне событий».